Глава тридцать вторая Люк открылся и в глаза ударил яркий свет. «Вот вы где!» – раздался веселый голос Нейта. «А я вас везде ищу! Если бы не ваш замечательный Бальтазар, госпожа Чаровница, вы бы опоздали на работу, господин Ридден!» Я зажмурилась и, потянувшись, ощутила тепло мужского тела. «Сэт со мной в подполе всю ночь! Ох!» «Спасибо, Нейт!» Как всегда безстрастным тоном поблагодарил он. Аэлин, не могла бы ты снять с моего бедра ногу? Я поджала губы и, приоткрыв глаз, сердито посмотрела на мужчину. Ну, здравствуй, господин министр. А ночью со мной тут кто был? Будто другой человек. А почему вы тут спали? Выснулся из-за слуги любопытный енот. Уединение искали, ровным тоном ответил Сэт. И я закашлялась, поперхнувшись. Ридан постучал меня по спине и помог выбраться из подпола. Нейт, мы с госпожой Дионны и её питонцем отправляемся в министерство. А ты будь добр, позвони в контору по отлову чародейфицированных тварей. Это ещё зачем? Едва устояв на ватных после ночи в неудобном положении и нагах, насторожилась я, чтобы исправить свою ошибку. Педантично отряхивая моё платье, ответил Ридан. Поймали второго лиса. Мы с Балтазаром прирасли к полу. Первый мочнулся мой помощник и даже забыл про обидное питомец. Второй лис Сефем почесал задней лапой за ухом. Это многое объясняет. Например, как он мог так долго водить тебя за нос? Стоило тебе догнать одного, как появился второй и отвлекал. Не может быть, воскликнул я. Может, босс, поморщился енот. Хитрецы развели нас. Босс, как две черепахи пахи доверчивого зайца. Я же говорил, что видел лиса, когда тебе ходячие трупы мерещились. Но сегодня мне никто не мерещился, возразил я. Тебе казалось, что лис это твой енот, твёрдо вмешался Ридан. Пришлось спрятаться в подполье и запечатаваться чарами, чтобы тварь до нас не добралась. "Зачем?" возмутилась я. "С тобой в подвале была главная чаровница конторы по отлову чармоиндифицированных тварей". "Да", сухо кивнул он и нахмурился. "Со мной в подвале была не совсем трезвая и подвергнувшаяся странному воздействию побочного эффекта чаровницы конторы по отлову чармоиндифицированных тварей". "Как я мог рисковать твоей жизнью, Алин?" Кстати, напомни мне уволить умника, который открыл лицензию зелью, которое ты приняла. Ой, прижала я ладонь к рту. Министр, будто прочитав мои мысли, до нельзя помрачнел. Я снова убеждаюсь, что первое впечатление самое верное. Ты могла бы сказать мне раньше. Я бы ни за что не позволил тебе это пить. Ты подверглась себе огромной опасности, и тебе показалось, что это был я, босс, вмешался енот. Он втёрся между мной и Ридином, оттесняя мужчину. Уже намного лучше, чем мёртвый человек. Чем это? ощущая себя крайне паршиво, буркнула я. Это был чувствительный удар по самолюбию и чести Черновницы, жирный балл в пользу Валентайна Броди. Ближе к правде, ухмыльнулся Бальтазар и шевельнул ушами. Не надо так громко сопеть, босс. Это не твой косяк, а мой. Я не почуял лиса, потому что запах так похож на запах такого же существа. Но теперь, когда мы поняли, кто спрятался в доме, встаёт второй вопрос, точнее, целая вереница, начиная от того, где хвостатый затаился, заканчивая тем, почему он всё ещё не сбежал. Это как раз не вопрос, нехотя ответила я и повернулась к Ридено. Я натянула алую нить прежде, чем зайти в этот дом. Ни одна живая тварь, даже включая Бльтазара, не пересечёт её, пока я не разочарую защиту. Вот и отлично, сад подхватил меня под локоть и потянул к выходу из подвала. «У тебя десять минут на душ и завтрак, затем мы отправляемся в министерство». «Господин Ридден!» — практически проквакал смертельно побледневший Нейт. «Вы оставляете меня один на один с тварью?» «Бальтазар идет с нами», — замедлив шаг, напомнил министр. «Я Алисе!» — пискнул Нейт. «А вот это сейчас было обидно!» — прорычал енот и оскалился. «Я страшнее Алиса, приятель!» «Тогда, может, останешься со мной?» — с надеждой встрепенулся Бродач. «Алиса!» Морда енота приняла крайне озадаченное выражение. С одной стороны, зверь был уязвлён тем, что Нед перестал его бояться, лишь чуточку опасался и относился уважительно. С другой появлялся шанс получить порцию вторую пирожных и печенья. В мучительной борьбе с самим собой Бальтазар закрутился на месте. Шерсть его вздыбилась, уши прижались. Резко остановившись, енот тоненько завыл и глянул на меня с такой тоской и просьбой о помощи, что я кивнула. «Босс приказывает тебе остаться, Бальтазар, охраняй чарку врага. Ну и бородача заодно». Осеклась и задумчиво посмотрела в сторону люка. «Кстати, а почему Лис не воспользовался моментом и не ушел через зачарованную арку?» «Да, мне показалось, что это не тварь, а мертвая женщина. Но и енот видел, как Лис прыгнул в подпол. Должно быть объяснение. И я отдам его». Риден снова подхватил меня под локоть и потянул к выходу. «Как только примешь душ и переоденешься». Он оглянулся на Мик. Всё готово. В вашей спальне. Понимающе улыбнулся Нейт и заискивающе покосился на енота. Ты не голоден, дружок? Ты мне не нравишься, погрозил ему Бальтазар и почти дружелюбно оскалился. Но я потерплю.